Глава десятая. 1482 год. 27 сентября. Москва. Иоанн стоял в зале у импровизированного барьера, за которым шли занятия. Там с его семилетним старшим сыном занимался тренер. Наверное, лучший специалист пады в мире, которого только удалось найти. А искали хорошо, тщательно, устроив конкурс в землях Испании и Италии и пропустив на тот свет пару десятков кандидатов. Не своими руками, разумеется, а в отборочных поединках, где они беспощадно крошили друг друга. И вот лучший из лучших теперь был здесь, получал огромное жалование и занимался тем, что ставил руку наследнику престола. Наш герой, оглядываясь на собственный жизненный опыт, решил обучать сына не только полезным для ума и дела вещам, выживание и умение встретиться с падой наголо своих убийц и недругов тоже было великим делом. Если бы не оно то Иоанн давно бы и окончательно умер. Вот за сына и взялся. А какому мальчишке не нравится оружие? В общем, Владимир был в таком восторге, что едва ли не пищал от удовольствия. И старался. Пыхтел и старался оправдать высокое доверие отца и стать достойным уровня лучшего фехтовальщика мира. Король же смотрел на все это и думал. Он находился безмерно далеко от забот сына. Он считал. В его голове стрельнула идея, и тут же заработал кассовый аппарат, прикидывающий дебет кредиту. А именно проведение на регулярной основе соревнований в России. Допустим, по олимпийской системе. Раз в четыре года. В Европе до сих пор были безумно популярны рыцарские турниры. Так в чем же дело? Вот раз в четыре года и проводить гран-при. Примечание 71. Примечание 71. Гран-при. Французский большой приз. Впервые появился этот термин в 1721 году, когда во Франции Академия наук вела систему академических наград. В спорт термин попал в 1805 году. В тот год лошадиные скачки в Париже были названы Гран-при де-Пари. Большой приз Парижа выделив под рыцарский турнир всякого рода конные состязания и с копьем, и с клинком, и, вероятно, даже с луком, чтобы подтягивать участников с юга и востока. А на следующий год проводить пеший аналог этого турнира, потом еще чего-нибудь и еще, и так, чтобы каждый год что-то проводилось. Участники, желающие на все это посмотреть, без всякого сомнения станут каждый год съезжаться в Москву и если под них построить подходящие отели и прочие сервисы, станут щедры и регулярно за все это платить. Не так, чтобы это было золотым дном, но доходно. А главное, Русь вновь окажется в центре формулы «We are living in America» с поправкой Америки на Русь. Иван совсем погрузился в расчеты и прикидки, потеряв осмысленность в взгляде. А рядом с ним стояли Ева, Софья, маленький Лев и Анна Йоркская которую официально именовали не иначе, как Плантагенет, потому что Йорки были ветвью этого старого правящего дома, которые, в отличие от него, наблюдали за молодым наследником. Анна уже прибыла в Москву, и, несмотря на юный возраст, оказалась повенчана с Владимиром. Понятное дело, что в брачном договоре было указано, что по малолетству консумация брака откладывалась на неопределенное время. Формально Владимир стал женат, пусть эффективно, что принесло несколько интересных плюшек. С одной стороны, он обрел совершеннолетие. Примечание 72. Примечание 72. На Руси в те годы совершеннолетия наступало или в 15 лет, или по факту бы, которая поднимала статус до совершеннолетия. Это позволило Владимиру провозгласиться правителем и начать всех вокруг приучать к мысли о том, что править будет этот паренек. А с другой... Формально заключенный брак передавал под руку Руси земли Приданова, нормандские острова в Ла-Манше и город Калле, которые должны были сыграть ключевую роль в перспективных планах короля. Но Эдуард IV Йорк не пошел бы на этот шаг, если бы Иоанн не предложил ему выступить посредником по решению вопроса Шетландских островов. Схема, которую предложил Иоанн, понравилась Эдуарду чрезвычайно. Ибо она несла ему не только кругленькую сумму в собственный карман, но и вела к определенному ослаблению Шотландии, представлявшей для Англии определенную опасность. Суть была в чем. В 1469 году Кристиан I Датский по факту заложил Якову III Шотландскому Шетландские острова за 8 тысяч гульдинов, а годом ранее Аркнея за 50 тысяч гульдинов но оставил за собой право выкупа этих островов за фиксированную сумму в 210 кг золота или 2310 кг серебра. Причем сделал он это без одобрения Ригсдага, спровоцировав волну недовольства в Дании. Гульден – это прямой аналог флорина, то есть он был монетой, которую чеканили из самого чистого золота массой в 3,53 грамма. Таким образом... 58 тысяч гульденов составляли 204,74 килограмма золота, чуть меньше суммы выкупа. Иван предоставлял Иоганну, сыну и наследнику Кристиана Датского, 60 тысяч гульденов для выкупа островов. Еще давал столько же Эдуарду IV Йорку за посредничество в сделке, дабы принудить Якова Шотландского выполнить свои обязательства. А потом произошла главная часть данной комбинации. Иоганн обратился к Ригсдагу Дании с предложением продать Шетландские острова Руси за 50 тысяч гульденов. Учитывая тот факт, что в Дании все прекрасно понимали, кто дал денег на восстановление чести, это возымело эффект. Само собой, потребовалось немного подмазать, спустив на это дело еще около 20 тысяч гульденов. Но все получилось. И Русия брела острова на севере Северного моря в законное владение. Дорого получилось. Можно даже сказать, очень дорого. Но оно того стоило, потому что острова переходили под руку Иоанна в крайне благоприятной международной обстановке. Ведь это дело одобряли все вокруг, кроме Якова Шотландского, мнением которого ключевые игроки региона единодушно пренебрегли. И король Англии, который, получив 60 тысяч гульденов, немало поправил свое положение на престоле. И Дания, которая была крайне воодушевлена спасением лица и поступлением приличной суммы в их бюджет. И даже Ганза, которая сделала выводы из ночного налета Посейдона на Рейд-Любека, и теперь улыбалась Янну во все 32 зуба, всячески выражая свою дружбу и теплые отношения. Потому что поняла... Препятствовать таким ночным набегам она не в состоянии, пока во всяком случае, и то, что Иоанн получил в свои руки мощнейший инструмент решения спорных вопросов на море, так что с ним нужно считаться, особенно в делах, которые напрямую Ганзу не касались и не грозили ей убытками.